первый лепесток. Жертва. С этого момента для читателя и начинается увлекательная игра. Нет, не вычислили убийцу. Это слишком просто и всем уже порядком поднадоело. Здесь задачка посложнее. Красивый цветок лилия, шесть крупных лепестков и сердцевина, покрытая ароматной желтой пыльцой, пестик и шесть тычинок. Если внимательно приглядеться, три лепестка находятся сверху, а три под ними, не нарушая симметрии. Наша головоломка так и называется — огненная лилия. Сейчас вы поймете, почему. В центре нее — убийство, а вокруг? Вокруг него располагаются шестеро персонажей, у каждого из которых своя функция. Во-первых, это, естественная жертва. Тот — вокруг кого плетутся интриги и чья участь неизбежна. Во-вторых, убийца. Тот, кто совершил преступление и всячески старается избежать возмездия. В-третьих, сыщик. Человек, который взял на себя обязательство его раскрыть. Это три верхних лепестка. Начинать разгадку разумнее всего с них. Теперь три нижних лепестка. Номер четыре это сообщник или же заказчик, вдохновитель и организатор преступления, крайне важный персонаж. Пятый – свидетель, несчастный, оказавшийся не в то время, не в том месте и невольно втянутый в опасную игру. И, наконец, шестой – случайный человек. Ведь преступление совершается не в вакууме, не в параллельном мире, вокруг находятся люди. Они вообще не знают о том, что кто-то хочет кого-то убить. Ничего не видели и не слышали, как, к примеру, свидетель, и очень удивлены, когда на них вдруг накидываются и начинают кричать «Ты убийца!» или «Ты свидетель!». А человек в полном недоумении, и именно ему труднее всего доказать свою непричастность, потому что все остальные подготовились кроме, разумеется, жертвы. Даже свидетель, который прекрасно знает, о чем идет речь, и успел нащупать пути к отступлению. А проще говоря, сбежать. А человеку случайному приходится с самого начала импровизировать. Поэтому он такой беспомощный и растерянный. В общем, бери его голыми руками, чем и пользуется убийца. Но все по порядку. Задача разгадывающего этот детектив-головоломку следующая. По ходу повествования понять, кто есть кто. Кто жертва, кто убийца, кто сыщик, ну и так далее. Мысленно нарисовать лилию и подписать каждый ее лепесток. И если в конце выяснится, что вы верно угадали, что ж, можете открывать частное детективное агентство, Для того, чтобы игра не закончилась слишком быстро, на вашем пути стоят многочисленные ловушки. Все далеко не так прозрачно, как может показаться на первый взгляд. И только вы определитесь с какого-нибудь персонажа, с ним случается такое, что вновь начинается путаница. Если же вы все угадали, более того, с самого начала поняли, куда все идет, значит, хорошо разбираетесь в психологии людей. Но для тех, кто не так проницателен, надо дать персонажам краткие психологические характеристики. И еще у вас есть шесть подсказок или шесть историй из жизни каждого персонажа, где раскрывается их характер. Итак, жертва. Самый наивный человек во всей этой истории. Ему и в голову не приходит, что он кому-то мешает, что кто-то хочет его убить. А главное, это решение созрело давно, Да за что? Люди зачастую даже не догадываются, кто их смертельный враг, хотя и подозревают, что враги у них есть. Но чтобы убить? Кажется, что для этого нужен какой-то глобальный повод, что должно случиться нечто из ряда вон выходящее. Люди с огромным интересом смотрят криминальные новости, но смотрят их невнимательно. Больше всего убийств совершается на бытовой почве, и многие из них из-за пустяка. То есть со стороны кажется, что это пустяк. Но кто, к примеру, подумает на соседа подачи, с утра до ночи копающегося в грядках за высоким забором? От него только и слышишь, что «Здравствуйте», «Извините» или «Какая хорошая сегодня погода, правда?» Интеллигентный, воспитанный человек, такой, казалось бы, бесконфликтный. А он в этот момент мучается мыслью. Как сказать тебе, что ты каждый раз, как принимаешь душ, спускаешь воду на его участок, который находится чуть ниже? Потому что в воде надо куда-то деваться, и она имеет свойство течь вниз, если имеется перепад высот. И ты без всякой задней мысли заливаешь его грядки, которые он каждый день с такой тщательностью пропалывает. Но именно из-за тебя на них хорошо растет только трава, А культурные растения замокают и гниют. И вообще из-за тебя на шести соседских сотках сплошная сырость. И он каждый раз тебе намекает: "Какая хорошая сегодня погода, правда?" Но ты этого не слышишь и даже не подозреваешь, как за забором на соседнем участке зреет ненависть, которая в один прекрасный момент может выплеснуться во что-то очень нехорошее. Потому что за обеденным столом в соседнем доме, каждый раз как его обитатели перекусывают, поднимается тема твоего мытья. А это очень важно. О чем именно люди говорят? Принимая пищу. От этого зависит, как она усвоится. А следовательно и настроение. А тут получается, что у соседа не несварение желудка. И причина этому – вода, которую ты спускаешь на его участок. Ведь эти обожаемые сутки, он заполучил с таким трудом. Всю зиму мечтает, как поедет за рассадой, что именно купит, где именно посадит, как будет ухаживать и какой в конце лета получит урожай. Он покупает журналы по садоводству, смотрит передачи, где дают полезные советы. А тут ты, любитель принимать душ, и твой сосед становится желчным, раздражительным. Потом его начинают мучить боли. Он идет к врачу. А врач говорит, это у вас от нервов. Они всегда так говорят, даже если упадешь со стула. Вешая гордины и сломаешь ногу. Понятно, что от нервов. А что сделать, чтобы не нервничать? Устранить причину. А что является причиной? Точнее, кто? Убить? Нет, что вы. Да за что? Я же ему ничего не сделал. Если не сам, то кого-нибудь наймет. За деньги. Есть определенный сорт людей, которые любят говорить. «Я покупаю твою проблему». А ты даже не подозреваешь, что проблему, то есть тебя, продали бандиту. И он добросовестно выполнит свою работу, потому что дорожит репутацией. Жизнь — сплошная суета. Это выматывает и притупляет бдительность. Твои мысли всегда чем-то заняты чем-то очень важным, у тебя, как и у всех, куча проблем, но ты, в свою очередь, тоже становишься источником чьих-то проблем. И в тот момент, как твои мысли чем-то заняты, есть человек, чьи мысли заняты только тобой. Как сделать так, чтобы тебя в его жизни не было? И получается, что для тебя, для этого, не должно быть вообще. Убить? Да, это единственный выход. Вот и наша жертва Он даже не подозревает, что ее хотят убить. Соответственно, не знает, от кого из находящихся рядом с ней людей исходит опасность. Поэтому именно жертву не так-то просто вычислить. До того момента, когда убийца осуществит свой план. Подсказка первая. Чудо случилось утром 1 сентября. Дениска был к этому не готов. Он еще с вечера разволновался и настроился на худшее. Еще бы! Первый раз в первый класс. Мама готовила его к этому долго. Она работала учителем русского языка и литературы в той же школе, куда он 1 сентября должен был прийти на свой первый урок. В четыре года Дениска уже выучил все буквы. В пять начал бойко читать и считать. И даже писал крупными печатными буквами стихи. Детские смешные, полные грамматических ошибок, но все равно складные. Ты должен стать круглым отличником, наказывала мама. Для нее это было принципиально. Все учительские дети учились хорошо, а ее Дениска должен быть лучше всех, ведь она тоже лучшая, строгая, но справедливая, дающая ученикам отличные знания по своему предмету. Все они поступают в высшее учебное заведение. Если того хотят, и потом всю жизнь говорят ей спасибо. Поэтому Дениска волновался. Он не должен подвести маму. Это был несчастный для него день 1 сентября. От волнения он даже не мог мысленно сосчитать от одного до десяти и обратно все время забывал цифры. Колени дрожали. Ему казалось, что в этот же день и спросят и поставят первую двойку. Что тогда скажет мама? И в этот момент случилось чудо. Его посадили на первую парту рядом с необыкновенной девочкой. Она была такая красивая, такая... Словом, таких, как она, во всем мире больше не было. Даже учительница разговаривала с ней подобострастно. Еще бы! Ведь папа у этой особенной девочки тоже был особенным. Его только что назначили первым секретарем горкома. Накануне его семья переехала в город, в шикарную квартиру в центре, в лучшем доме, где жила вся городская элита. Поэтому Ярославу Филатову посадили за первую парту в среднем ряду, а рядом с ней посадили дениску. Во-первых потому что у него было плохое зрение. Он с детского сада носил очки, а во-вторых его мама была учительницей, человеком проверенным и надежным. Так началось денискино счастье. Слава сидела с ним за одной партой целых восемь лет. Ровно до того момента, как это стало считаться неприличным. И девочки стали сидеть с девочками, а мальчики с мальчиками. Тогда Слава, как ему показалось, нехотя, отсела к Светке Смоляковой, дочери Завмага, которая считалась ее подружкой. Но целых восемь лет Денис был счастлив. Он сразу вырос в собственных глазах, и почувствовал неподдельный интерес к себе окружающих, и даже зависть. Его все время спрашивали. «Ну как?» Всем было интересно, что происходит в семье первого человека в городе. Что они едят, эти филатовы? Куда ездят отдыхать? Какие наряды покупают дочери? Где товариваются? Даже строгая Денискина мама постоянно расспрашивала его о Ярославе и каждый раз предупреждала. «Смотри, не сболтни лишнего». В доме как-то сразу стали говорить тише. Всем своим видом родители изображали политкорректность и даже перестали звать гостей. У Дениса появились друзья все из обеспеченных семей, которые тоже постоянно спрашивали. «Ну, как она?» В славу никто не влюблялся. Это было все равно, что нырнуть в глубокий омут. Страшно и очень опасно но ей никогда не было отказано ни в единой просьбе. Никто ей ни разу не сказал «сама принеси» или «сама туда иди». Когда выбирали председателя совета дружины, а в старших классах комсорга, никому и в голову не пришло предложить другую кандидатуру. Кто? Конечно, Филатова. Денис с самого первого дня знал, что она — совершенство, а он — ничтожество». Отличником он так и не стал, а вот слава училась на одни пятерки, и эти пятерки ей ставили заслуженно. Не она у него, а Денис у нее списывал контрольные. Он не был силен в математике. Зато само совершенство, казалось, знало все. Учителя были счастливы. Они с чистой совестью ставили оценки, которые в любом случае должны были вывести даже если бы Слава не готовилась к урокам и мямлила, отвечая у доски. Но Слава была безупречна. Она ни разу не поставила учителя в неловкое положение. Виктор Филатов по праву мог гордиться своей единственной дочерью. То, что Слава лучше всех одевается и ест в большую перемену бутерброды с красной икрой, воспринималось как само собой разумеющееся: Кому как не ей. Денису тоже перепадала эта икра. Слава жадиной не была. Доставая из ранца бутерброд, она первым делом предлагала Денису. «Хочешь?» Отказаться он не смел. «Да и икры, если честно, хотелось. В их городе даже докторская колбаса была в дефиците. За ней ездили в Москву. Потом резали на куски. Обжаривали в растительном масле и клали в морозильную камеру. Про запас. А тут икра. И он деликатно откусывал от бутерброда. Потом долго жевал перед тем, как проглотить, и так же деликатно, отводя глаза, говорил: "Спасибо, больше не хочу". И опять все его спрашивали: "Ну как? Икра как икра?" Важно отвечал Денис, таким тоном, будто в их доме икру ели каждый день. "Я сегодня ел икру", говорил он вечером маме. "Ну и как?" живо спрашивал та. "Так, вроде вкусно". Должно быть вкусно. Только смотри, сам не проси». «Я и не прошу». В общем, все приятности его жизни были связаны со Славой. Что касается самой Славы, она приняла соседа по парте как должное. Надо же с кем-то сидеть. И целых восемь лет Денис был в списке знакомых Ярославы Филатовой. В графе «Мой сосед по парте». Когда она от него отсела, Денис был из списка тут же вычеркнут. И счастье его кончилось. С год он страдал невыносимо и даже тайком плакал по ночам в подушку. Во-первых, у него тут же начались проблемы с алгеброй и геометрией, а заодно и с физикой. Во-вторых, на славу стали засматриваться. Она была красивой девочкой и стала очень красивой девушкой. Выбор у нее был огромный, и все ждали. Кто же? Конечно, об этом еще рано. Сначала школу надо закончить. Сначала школу надо закончить и поступить в институт. Но все равно интересно, кого же выберет само совершенство? Денис понимал, что у него нет ни единого шанса. Худой, сутулый мальчик в очках, чрезмерно вежливый, предупредительный, будто все время ожидающий насмешки или открытого нападения. Денис до конца не понимал, любит ли он славу или это что-то другое. Он не любил, а скорее благоговел. Рядом со Славой он попадал в круг избранных, и на него уже смотрели по-другому, а без нее он был никем. Никто не знал о его муках. Денис грезил о своей Славе тайно, придумывал фантастические истории, совсем как в романах, которые читал взахлеб, о том, как он спасает Славу от смерти и в благодарность та его целует, о большим Дениса мечтать не смел. Часами он лежал на диване, глядя в открытую книгу и не видя ни строчки. Он не читал, а грезил. Как, например, выносит совершенство на руках из горящего дома или из воды, тоже на руках. Но потом Денис вспоминал, что Слава отличная плавчиха. У нее спортивный разряд и твердая пятерка по физкультуре. А вот он постоянно получает от физрука нагоняй. Это как с учебой. И скорее Слава спасет его тонущего в реке так же, как на контрольной работе по алгебре, чем он ее. Поэтому надо придумать что-то другое, чтобы ее заполучить. Что-то особенное. Фантазия у Дениса была богатая, ему бы и в самом деле роман написать. Он написал их мысленно. Все о себе и славе, о совершенстве и ничтожестве, которые после долгих мучений завоевывает таки заветный приз. На выпускном вечере он даже решился пригласить Славу на танец. И Таня отказала. Она была на этом балу. Самой красивой. В роскошном платье с высокой прической. В ушах бриллиантовые серьги. На шее колье. Настоящая дама. Она как-то сразу повзрослела. И Денис почувствовал себя самым несчастным человеком на свете. Даже его фантазии не хватило на то, чтобы придумать историю в результате которой он завладел бы этой сказочной принцессой. Все было кончено. Разбились его мечты. «Куда теперь?» — спросил он, едва касаясь руками обтянутого белым шелком тонкого стана своей партнерши. «В Москву!» — улыбнулась Слава. «В университет. А ты?» «В педагогический. Тоже в Москву?» «Что ты?» «Куда мне?» «В наш городской». Туда где мама моя училась, Ты будешь учителем? рассмеялась Слава. А что здесь смешного? слегка обиделся он. Так, что ж, удачи тебе! И она легко упорхнула. Музыка кончилась. На второй танец Денис ее пригласить не решился. Все так и вышло. Слава поступила в столичный университет и уехала из города, а он после несложных экзаменов, не без помощи мамы, был зачислен в местный педагогический институт и получил отсрочку от армии. А вскоре в городе пошли слухи. Филатов мол, идет на повышение. Все правильно. Засиделся он в городе. Вот уже десять лет прошло, как назначили первым. А человек-то масштабный. Ему бы всей областью рулить. Да что там. В столицу ему надо. И тут же пошел другой слух. О свадьбе. Филатов единственную дочку замуж выдает. Когда слуг дошел до Дениса, он только и смог что непослушными дрожащими губами еле вымолвить. За кого? Когда ему назвали имя? Денис паник: Это был достойный выбор. Слава выходила замуж за сына директора мясокомбината. Разумеется, в городе говорили. Это брак по расчету. Никакой любви там быть не может. «Городская элита детишек женит. Деньги к деньгам». Но Денис прекрасно знал сына директора мясокомбината. «Да кто ж его не знал?» «Красавчик. Звезда местных дискотек. Да к тому же мотогонщик. По нему сходили с ума все девушки в городе. А теперь, наверное, уже не только в нем одном. Парень учился в столице. И не где-нибудь. А в наипрестижнейшем МГИМО». Все, конечно, говорили, что папа заплатил. Денег там и в самом деле было немерено. Для жителей города учиться в МГИМО было все равно, что жить на Марсе. Не только недоступно, но и непонятно. Казалось даже, что так не бывает, что это фантастика. Да если там на Марсе жизнь, а если есть, то какая? Но Слава вполне могла полюбить Эдика из-за него самого когда тот летел по городу на своем новеньком мотоцикле в блестящем алом шлеме, черной кожаной куртке и крагах. Девушки по обеим сторонам дороги цепенили. Так весело, так шикарно и так безудержно, как Эдик в городе, не жил никто. А как он был красив! Все невольно открывали рты, когда Эдик снимал свой шлем, и по его широким плечам рассыпались черные кудри. И он улыбался при этом такой открытой, такой детской улыбкой, что все невольно улыбались ему в ответ. При этом Эдик вовсе не был снобом или зазнайкой. Он даже немного стеснялся своего шикарного мотоцикла, своего красивого лица, богатого папы и того, что его любит неземная слава, дочь первого. «Вот такой я, ребята», читалось на лице у Эдика. «Вы уж меня извините, но я такой». Какая же обояшка, говорили о нем. В общем, они со славой были потрясающе красивой парой. Более достойного жениха ей трудно было сыскать, да и ему трудно было найти более подходящую невесту. Только слава, такая красивая, умная, в общем неземная, была подстать марсианину Эдику с его мотоциклом, крагами, шлемом и черными кудрями. Все сложилось как нельзя кстати. В этом году Эдик оканчивал МГИМО и вместе с распределением за границу получала красавицу Ярославу, единственную дочь первого в жены. Свадьбу готовили шикарную, такую, что город готовился к потрясению. Сплетничали, что на горячие подадут, зажаренных целиком молочных поросят. Лучший в районе колхоз уже получил на них заказ от самого Филатова что на свадьбе будет человек 300 гостей, что заказан огромный кремовый торт размером с кухню в какой-нибудь хрущевке, что на славе будет шикарное платье, а парикмахер выписали из самой столицы, что во время свадебной церемонии город перекроют, а вечером, когда стемнеет, прогремит салют. Два месяца город жил слухами, только никто не думал, что это будет... Такое потрясение!